Выражения герцога были ясны и точны, и не допускали никакого уклончивого толкования. Но к трем часам дня из Бордо прибыл английский полковник Фредерик Понсонби, посланный впереди Сен-Симона и полковника Кука, которые были отправлены Временным правительством для извещения обеих армий о событиях, происшедших в Париже, то есть об отречении императора и восстановлении бурбонов. Тогда Временное правительство обвинили в том, что оно запоздало сообщить армиям о таких важных событиях и не предупредило пролитие крови в сражении под Тулузой. Но это обвинение было необосновано, так как Временное правительство без промедления отправило Сен-Симона и полковника Кука с поручением известить обе армии об отречении императора и восстановлении бурбонов. Даты на их депешах с очевидностью доказывают, что они прибыли бы вовремя для спасения жизни стольких несчастных, если бы после задержки их в Орлеане отправки в Блуа, где находилась императрица Мария Луиза, им дали, наконец, возможность отправиться к месту назначения. Однако вместо этого их направили в Бурдо, где тогда пребывал герцог Ангулемский. Страница 288 Кто хорошо изучит эти даты последних событий, увидит, что через месяц после заявления города Бордо переговоры о мире с Наполеоном не только продолжались, но даже предполагались, что он уже заключен и подписан согласно полученному в Гренаде письмо лорда Бат Герцта. Это позволит по достоинству оценить упомянутое заявление и малое значение, какое оно имело бы в деле неспровержения императорского правительства и восстановления Бурбона в случае... если бы парижские события решили вопрос иначе. Из всех этих неопровержимых фактов явствует, что английское правительство было до последнего момента убеждено в возможности подписать в Шатильоне мир с Наполеоном. Это несколько уменьшает, скажем, мимоходом заслугу, приписывавшуюся, как говорят английскому принцу, регенту Людовику XVIII, когда он утверждал, что после Бога он обязан прежде всего регенту своим восстановлением на престоле. Но вернемся к событиям, происходившим в Париже и в Шампании. Здесь надлежит рассказать о поручении данным ветролю в главной квартире союзных государей. Результаты этого поручения помогут выяснить сущность обсуждаемого мною вопроса. А что касается самого поручения, то я смогу указать, насколько верны толки, приписывающие мне участие в этом деле. Как я уже говорил, в Париже никакого заговора против императора не затевалось. Но там ощущалось общее весьма заметное беспокойство относительно последствий, которым могло привести как его безрассудное поведение, так и его намерение не заключать мира. Было чрезвычайно важно знать решения, которые примут союзные державы в тот день, когда они не власть Наполеона, что представлялось неизбежным людям, которые наблюдали ход событий вблизи. Пожелают ли они продолжать с ним переговоры? Навяжут ли они Франции другое правительство, или же, предоставив ей свободу выбора его по собственному усмотрению, придадут ее анархии, результаты которой невозможно было предусмотреть. Я был осведомлен о некоторых речах, которые император Александр вел с великой герцогиней Стефанией Баденской, о намеках, сделанных этим государем относительно Евгения Бугарне и притязаний Бернадота. Пуше интриговал с королевой Каролиной, супругой Мюрата. Наконец, из английских газет я узнал, что герцог Ангулемский находится в главной квартире лорда Веллингтона, и что граф Де-Артуа отправился в Швейцарию и находится вблизи французской границы. Во всем этом было столько противоречий, что казалось невозможным уловить какую-нибудь разумную систему, пока оставались неизвестны истины и намерения союзных держав, которые в конечном итоге, в случае своего торжества над Наполеоном, оказались бы хозяевами положения. Страница 289. Таким образом, надо было знать их мнение. Для этого следовало отправить верного человека в их главную квартиру. Барон Витроль предложил свои услуги для этой деликатной и трудной миссии. Я его не знал, но он был в дружеских отношениях с Мольеном и с Отиривом. Мне говорили о нем как о человеке, выдающемся, деятельном, проникнутом раэлийскими чувствами, но признающим, однако, необходимость ввести во Франции вместе с королевской властью конституционные учреждения. Я даже как будто вспоминаю, что он написал об этом брошюру, опубликованную им после восстановления Бурбонов. Смотри за текстовое примечание второе. Инструкции, полученные Витролем, касались лишь следующих двух вопросов. Предположение поражения Наполеона, которое представлялось неизбежным, ему предлагалось выяснить поведение в этом случае союзных правительств. Затем надо было установить, будут ли они еще вести переговоры с императором или предоставят Франции полную свободу, выборе себе другой формы правления. Ветролю пришлось отправиться в главную квартиру союзников окольной и довольно длинной дорогой, и он прибыл туда лишь 10 марта 1814 года. Это было как раз в тот день, в который Наполеон должен был дать свой окончательный ответ на ультиматум союзных держав. Так как было признано, что его ответ сводится к проволочке и неудовлетворителен по содержанию, то полномоченные намеревались прервать переговоры. Смотри за текстовое примечание третье. Но Калинкуру удалось вследствие его личного влияния получить отсрочку до 15 марта. Я отмечаю это, чтобы твердо установить, что миссия Витроле не оказала никакого влияния на решения союзных правительств, которые до 15 марта 1814 года упорствовали в желании вести переговоры с императором, и что лишь одно упрямство последнего помешало завершить эти переговоры. 15 марта ему еще предлагали восстановление французских границ 1789 года, а договор, заключенный в Шомоне 1 марта 1814 года, неопровержимо доказывает, что в тот момент союзные державы не помышляли о другом государе для Франции, кроме Наполеона. Страница 290. В Труа Витроль встретил прежде всего нестель роды и стадиона. Он обрисовал им состояние умов в Париже, и в занятых еще частях Франции. Затем он заявил им, что несколько лиц, которых он назвал, желают перемены и законодательных гарантий, которые обеспечили бы от насилия со стороны императора и от проявления его необузданного характера. Он указал также, что необходимо срочно принять меры, которые помешали бы Франции снова впасть в анархию. Стадион проводил его к Меттерниху, который... Выслушал его и ответил, что он желает познакомить его без всяких околичностей с мнением держав. Они считают Наполеона человеком, с которым невозможно продолжать переговоры. В дне неудачи он казался готовым согласиться на все, но одержав небольшую победу, он снова заявлял притязание, столь же преувеличенное, сколь недопустимые. Франции намереваются дать нового государя и установить такое положение, чтобы... Австрия, Россия и Франция оказались на континенте державами равной силы, а Пруссия была наполовину слабее каждого из этих трех государств. Что же касается возведения на французский трон нового государя, то невозможно остановиться на бурбонах вследствие личных качеств принцев этого дома. Таков был, по словам Витроли, взгляд, высказанный Метернихом. преданный бурбонам ветроль, которого этот ответ не удовлетворил, просил нессельроде устроить ему свидание с императором Александром. Что и было сделано. Император Александр повторил приблизительно то же самое, что говорили министры, а относительно выбора государя для Франции он добавил, что первоначально он думал во дворить там Бернадота, а затем Евгения Богарне. Но что против этого возник ряд возражений, что впрочем, Существует намерение считаться прежде всего с желаниями самих французов и что, если они пожелают установить у себя даже республику, противодействовать им не будут. Император распространился еще больше, чем министры, на тему о невозможности думать о бурбонах. Витроль видался также с австрийским императором, который сказал ему, что он отправляется в Дижон, что русский император и прусский король примут в Париже решение, диктуемое их обязательствами, и что он прибудет туда позже. Вместо того, чтобы вернуться в Париж, Витроль направился к графу Дертуа, который отбыл из Швейцарии во Францию и уже находился в Нанси. Он встретился там с принцем 23 марта и не дал о себе никаких сведений в Париж, куда он прибыл лишь после вступления союзников. Страница 291. Позднее он снова вернулся в Нанси графу де Артуа, но уже с поручением Временного правительства пригласить принца в Париж, что делал в течение всего этого времени император Наполеон. После того, как 20 марта он произвел значительными силами атаку передовых позиций у Арсии и убедился, что там находится союзная армия под личной командой императора Александра, он перешел на правый берег Обы и направился через Сомпюи и Альконту к Сен-Дизье, куда он прибыл 23 марта. Он решил идти из Сен-Дизье в тыл врага и отправился на ночевку вдоль Ивана. Но в момент... Когда надо было приступить к указанному переходу, он получил, как мне кажется, от маршала Макдональда донесение, что за его арьергардом движутся многочисленные силы, говорят даже целая армия. Вследствие этого донесения император отменил свое решение и провел 25 марта в Дулеване, так как маршал Макдональд настаивал на правильности посланных им сведений, в которых император сомневался. то он решил переместить все свои силы к Сен-Дизье, но вместо упоминавшейся армии он обнаружил лишь один кавалерийский корпус под командой генерала Винцигероди. Прибыв в Сен-Дизье, он разделился и пошел в трех разных направлениях на Бар, Жанвиль и Витри. Основная его часть двинулась по последнему пути. Император Наполеон созвал род Совета, чтобы выяснить, надо ли его преследовать, Но так как совет опасался встретить в Витри сильное сопротивление и боялся, что мост через Марну разрушен, то было решено снова передвинуться к Дуливану, куда прибыли 28 марта, проведя один день в Сен-Дизье. В Дуливане император убедился, что враг идет на Париж и решил со всей поспешностью туда отправиться. 29 марта он прибыл в Труа, 30-го Фруманто и 31-го Фонтенебло. Император возвестил императрицу Марию Луизу о своем намерении двинуться в тыл союзных армий и принудить их таким способом к отступлению. Это письмо было им написано из Арси, но эскорт, сопровождавший курьера с письмами, был захвачен неприятелем, который узнал таким образом об этом намерении, что, вероятно, и вызвало его решение идти на Париж. Все излагаемые здесь факты, переданные мной без особого соблюдения их последовательности, устанавливают, как мне кажется, с несомненной полной очевидностью следующие три обстоятельства. Первое. До 15 марта 1814 года союзные державы твердо держались намерения вести переговоры с Наполеоном и заключить с ним договор на основе сохранения власти. Второе. Наполеон сам вызвал своим упорством, и тщетными надеждами, которыми он себя убаюкивал, свое крушение и подверг Францию несчастной необходимости вести переговоры о самом своем существовании спасении с победоносным и торжествующим противником. Третье. Наконец, вступая в Париж, союзные государи не приняли еще никакого решения относительно правительства, которое им предстояло предложить Франции или разрешить ей установить у себя. Прежде чем продолжать краткий обзор событий, я хотел бы, во исполнение преследуемой мной цели, изложить причины, побудившие меня в эпоху реставрации, стать на сторону той системы, которую я затем поддерживал. Это объяснит влияние, которое я оказывал в то время, и представит с моей точки зрения наилучшее для меня оправдание. Я уже указывал, что в последний период Империи я часто ставил перед собой вопрос – Какую форму правления должна усвоить Франция после падения Наполеона? Помышлять о сохранении власти семьи человека, толкнувшего страну в пропасть, означало бы переполнить чашу ее страданий, присовокупив к ним еще и низость. Кроме того, Австрия, которая одна лишь могла без неудовольствия признать регенство императрицы Марии Луизы, не пользовалась в Совете союзников большим весом. Она присоединилась последней к великим державам взявшим на себя отмщение за попранные права Европы. И естественно, что Европа не прилагала особых усилий к тому, чтобы отдать французский престол в распоряжение Венского двора. Строя свои расчеты, Россия могла отводить в них место и Бернадоту, чтобы избавиться от неудобного для себя соседа в Швеции. Но Бернадот ознавиновал бы собой лишь новый этап революции. Возможно, что армия провозгласила бы государем Евгения бо Но она сама была разбита. Герцог Орлеанский имел только нескольких сторонников. Одни считали, что его отец покрыл позором самою слово «равенство». Для других герцог Орлеанский был таким же узурпатором, как Бонапарт, но лучшего происхождения. Однако с каждым днем становилась все более настоятельной необходимость подготовить правительство, которое было в состоянии заменить развалившуюся власть. Один день колебаний мог повести к зарождению мыслей о разделе и порабощении, скрыто угрожавших нашей несчастной стране. Нельзя было рассчитывать ни на какие интриги, так как они были обречены на бесплодие. Следовало точно установить, чего желает Франция и чего должна желать Европа. Страница 293. Среди ужасов вторжения Франция желала быть свободной и чтимой, а это значило желать возвращения бурбонов, соблюдением порядка предписываемого началами легитимности европа еще неспокойная в отношении франции хотела чтобы она разоружилась вернулась в старые свои границы и не требовала постоянного надзора за соблюдением ею мира для этого нужны были гарантии а это также заставляло желать возвращения бурбонов таким образом выяснение потребностей франции и европы должно было содействовать восстановлению бурбонов так как примирение с ними Могло быть искренним. Только бурбоны могли скрыть от взора французского народа, столь ревнивого к своей военной славе, неудачи, отметившие его знамена. Только бурбоны могли быстро и безопасно для Европы удалить иностранные армии, занимавшие французскую землю. Только бурбоны могли достойным образом возвратить Франции выгодные для нее границы, обусловленные политикой и природой. С бурбонами Франция переставала быть исполинской, но становилась великой. После ее освобождения от груза побед только бурбоны могли вернуть ей то высокое положение, которое она предназначена занимать в социальной системе. Они одни могли отвратить от нее месть, жажда которой накопилась в итоге двадцати лет насилий. бурбонам открывались все пути к трону, основанному на свободной конституции. Испробовав все виды политической организации и испытав наиболее деспотические из них, Франция могла найти покой лишь в конституционной монархии. Монархия с бурбонами во главе означала бы даже для умов наиболее склонных к новшествам полное осуществление принципа легитимности, так как она сочетала бы легитимность, обеспечиваемую династией, с легитимностью, создаваемую учреждениями, а Франция должна была стремиться именно к этому. Странное дело, когда общие бедствия приблизились к концу, оружие было обращено не против доктрин узурпации, а только против того, кто так долго с такой неизменной удачей ими пользовался, как будто он один представлял опасность для страны. Торжествовавшая во Франции узурпация не произвела таким образом на Европу того впечатления, которого следовало бы ожидать. Все были поражены не столько ее причиной, сколько последствиями, как будто последние не проистекали с первыми. Франция, в частности, впала в не менее тяжелое заблуждение. Видя, что при Наполеоне страна сильна и спокойна, и пользуясь своего рода благоденствием, народ убедился, что для него несущественно на основе какого права создана власть, которая им руководит». При большем глубокомыслии он понял бы, что сила этой власти ненадежна, что это спокойствие не имеет прочного основания, что его благоденствие, представляющее отчасти плод опустошения других стран, не может быть продолжительным. Страница 294. В самом деле, что это за сила, которая не выдерживает первых превратностей судьбы? Испания, захваченная и занятая доблестными и многочисленными войсками, еще прежде чем она узнала, что ей предстоит война. Испания, лишенная армии денег, изнемогающая, ослабленная долгим и гибельным правлением недостойного временщика при неспособном короле. Наконец Испания, благодаря измене лишенное правительство, боролась в течение шести лет против гигантской державы и вышла победительницей из борьбы. Франция, напротив внешняя, достигшая при Наполеоне высших степеней могущества и силы, не выдерживает и трех месяцев вторжения. И если бы ее король, находившийся 25 лет в изгнании, забытый и почти неизвестный, не прибыл, чтобы сообщить ей таинственную силу и собрать ее готовые рассеяться остатки, то, может быть, она была бы теперь уже вычеркнута из списка независимых народов. Правда, при Наполеоне она была спокойна, но этим спокойствием она была обязана лишь тому, что железная рука, все подавлявшая, грозила сокрушить тех, кто шелохнулся бы, и эта рука не могла безопасности для себя дать послабление не на одну минуту. Как можно поверить, что это спокойствие пережило бы того, чьей настойчивости не хватало для сохранения этого самого спокойствия? Он был господином Франции по праву сильного. Разве после него его генералы не могли заявить притязание на владение ею по тому же самому праву? Показанный им пример учил, что достаточно ловкости или счастья, чтобы захватить власть. Сколько людей могло бы также попытать судьбу и удачу во имя блестящих перспектив? Франция могла бы иметь столько же императоров, сколько армий. Растерзанная собственными руками, она погибла бы в судорогах гражданской войны. Ее благополучие было совершенно внешне и поверхностно, Но даже если бы оно пустило глубокие корни, то подобно ее силе и спокойствию ему был бы положен предел, определяемый долговечностью одного человека, то есть предел очень короткий, который мог быть достигнут каждый день. Ничто не может быть гибелью узурпации, как для самих народов, попавших под ярму узурпатора вследствие восстания или поражения, так и для соседних с ними стран. Первым она обещает лишь будущее, преисполненное беспрестанных смут, волнений и внутренних потрясений. Вторые находятся все время под угрозой, что эти волнения коснутся и, в свою очередь, потрясут и их. Она является для всех орудием разрушения и смерти. Страница 295. Таким образом, основная потребность Европы заключалась в истреблении доктрин узурпациям и восстановлении начал легитимности. Они были единственным лекарством от всех удручавших ее зол, и они одни могли предотвратить их возобновление. Как видно из сказанного, эти начала не являются только средством охранения королевской власти и личной безопасности монарха, как думают поверхностные люди и как хотели бы внушить всем зачинщики революции. Они составляют необходимую основу покоя и счастья народов и наиболее прочную, или вернее, единственную гарантию их силы и долговечности. Легитимность королевской власти, или лучше сказать правительства, представляет защитный оплот для народов, почему она и должна быть священной. Я говорю о легитимности власти вообще, независимо от формы правления, а не только о легитимности монархии, так как в отношении последней это подразумевается само собой. При легитимной власти, будет ли она монархической или республиканской, наследственной или выборной, аристократической или демократической, самою ее существование, формы и способ действия укреплены и освящены долго чередой лет и, я готов сказать, предписанием веков. Легитимность монархической власти, как для частных лиц, легитимность права собственности, вытекает из древнего владения». Но в зависимости от характера власти, нарушение начал легитимности может иметь в некоторых отношениях различные последствия. В наследственной монархии она неотделимо связана с личностью членов царствующего дома в порядке установленного права наследования. Она может нарушиться лишь в случае смерти всех тех членов этого дома, которые по установленному порядку наследования могли быть призваны на престол сами или в своем потомстве. Поэтому Макиавелли говорит в своей книге «Князь», что узурпатор не может прочно утвердить свою власть, не лишив жизни всех членов закона царствовавшего дома. Поэтому же революция требовала крови всех бурбонов. Но как только в республике, где верховная власть принадлежит личности коллективной и духовной, узурпация разрушает все учреждения... создающие эту личность, она тем самым разрушает ее самую. Тогда тот же распадается весь политический организм, и государство оказывается уничтоженным. Легитимное право перестает существовать, так как нет никого, кому бы оно принадлежало. Страница 296. «Таким образом, хотя начало легитимности нарушается падением республиканской власти не меньше, чем узурпации короны», Тем не менее, не требуя восстановления павшего республиканского правительства, они требуют возвращения короны тому, кому она по праву принадлежит. В этом отчетливо выражается преимущество монархической власти, которая более всякой другой обеспечивает сохранение государств и беспрерывность их существования. Эти мысли и размышления вызвали у меня решимость способствовать восстановлению династии Бурбонов, если бы Наполеон сделал невозможным сохранение им власти, и если бы я сумел оказать некоторое влияние на окончательное решение. Я не претендую на то, что высказанные мною взгляды принадлежали только мне. Я даже могу сослаться на одно авторитетное лицо, которое их разделяло. Это был сам Наполеон. Во время одного из упоминавшихся выше разговоров, его с бен происходившего в тот день, когда он узнал о вступлении союзников в Шампань, он сказал, «Если они дойдут до Парижа, то они приведут вам Бурбонов, и этим дело будет кончено». «Но», — возразил Бен-Ардьер, «они ведь еще не дошли туда». «Да», — ответил он, — «моя задача сводится к тому, чтобы этому помешать, и я очень надеюсь, что мне это удастся». В другой раз, после длинного разговора о невозможности для него заключить мир на основе восстановления старых французских границ, то есть такой мир, говорил он, который могут заключить одни бурбоны, он заявил, что лучше отречься от престола и без неудовольствия вернется к частной жизни. У него очень мало потребностей, ему достаточно ста су в день. Его единственная страсть заключается в стремлении сделать французов самым великим народом на земле. Но после того, как он будет вынужден отказаться от этой надежды, все остальное потеряет для него всякое значение, и он кончил следующими словами. «Если никто не желает сражаться, то я не могу воевать один. Если народ желает мира на основе старых границ, то я ему скажу. Ищите кого-нибудь для управления вами, я слишком для вас велик». Вынужденный признать необходимость возвращения Бурбонов, он таким путем примерял свое тщеславие с бедствиями, которые он навлек на свою страну. Но вернемся к фактам. Я не намереваюсь рассказывать историю реставрации 1814 года, которая будет когда-нибудь написана более умелым пером, чем мое. Мне достаточно напомнить здесь некоторые из главных событий той эпохи. Пока Наполеон гонялся за тылом Великой Союзной Армии, последняя продвигалась к Парижу, куда она подошла 30 марта. После длившейся весь день 30 марта горячей борьбы, которую маршалы Мармон и Муртье мужественно выдерживали, они должны были капитулировать в ночь с 30 на 31 марта. Они получили на это разрешение от Жозефа Бонапарта, удалившегося в Блуа с императрицей и римским королем. Страница 297. Император Александр. Русский король и князь Шварценберг вступили в Париж 31 марта во главе своих войск. После того, как они прошли церемониальным маршем Елисейские поля, император Александр направился непосредственно в мой дом на улице Сен-Флорентен, куда уже с утра прибыл Несель Роды. Император Александр должен был остановиться в Елисейском дворце но вследствие неизвестно откуда полученного им предупреждения, что там он подвергнется опасности, он предпочел остаться у меня. Естественно, что в нашем разговоре с императором Александром мы должны были прежде всего коснуться вопроса о правительстве, которое предстояло установить во Франции. Я выдвинул изложенные мною выше доводы и, не колеблясь, заявил ему, что династия Бурбонов... Призывается, как всеми теми, кто мечтает о древней монархии с нравственными правилами и добродетелями Людовика XII, так и теми, кто желает новой монархии со свободной конституцией. Последние мои слова вполне подтвердились, так как желание, высказанное единственным учреждением, которое могло говорить от имени народа, было затем провозглашено по всей французской земле и нашло отклик во всех сердцах. Я дал в этом смысле решительный ответ на один из вопросов, поставленных мне русским императором. «Как могу я знать», — сказал он мне, — «что Франция желает бурбонов?» «На основании того решения, Ваше Величество, которое я берусь провести в Сенате, и действия которого Ваше Величество тотчас же увидит, вы уверены в этом?» «Я отвечаю за это, Ваше Величество».